Часть четвёртая. Ритуалы природной магии. Где проводить ритуалы? Ритуалы можно проводить как дома, так и на природе. На природе ты непосредственно контактируешь со стихиями, а открытое пространство позволяет потокам энергии двигаться более свободно. Но это должно быть уединённое место, скрытое от посторонних глаз. Если же такого места нет, ведьма проводит ритуалы дома, в своём магическом уголке. Ещё одно преимущество домашних ритуалов в том, что нет риска вмешательства, каких-то непредвиденных обстоятельств. На природе ты не всегда знаешь, каков характер энергии ближайшего леса, что именно сегодня принесёт с собой речная вода и как повлияет на твой ритуал незнакомая отдалённая каменная гряда. А в твоём доме энергии уж точно благоволят тебе, так как твоё жилище тесно связано с тобой. И энергетически, и эмоционально. Как проводить ритуалы? Лучше подсказки тебе даст Луна. О фазах Луны и связанных с ними ритуалах мы уже говорили. Но бывает, что ритуал нужно провести срочно, и нет возможности дожидаться подходящего положения Луны в небе. В таких случаях проводи ритуалы тогда, когда тебе это нужно. Ориентируйся на свое состояние. Не занимайся магией в уставшем виде и дурном настроении. Что касается времени суток, то каждая ведьма выбирает его в соответствии со своими личными природными ритмами. Общие правила таковы. Утреннее время хорошо для ритуалов начала и привлечения в жизнь чего-то нового. День хорош для ритуалов свершения, а вечер для очищения и избавления от негатива. Лично мне больше нравится утро для любых ритуалов, когда солнце встаёт и наполняет мир энергией, а природа чиста и свежа. Много зависит от того, в какое время суток ты чувствуешь себя полной сил и воодушевления. Прислушивайся к своей интуиции и проводи ритуалы тогда, когда почувствуешь, что время пришло. Как подготовиться к ритуалу? Перед любым ритуалом я набираю энергию, Очищаю сознание от негатива и заземляюсь. Некоторые ведьмы создают защитный круг, внутри которого они творят свою магию. Этот магический круг позволяет им создать большую концентрацию магической энергии. Я считаю, что круг – это в большой мере дань традиции. Дом ведьмы достаточно насыщен магической энергией, и лишь некоторые ритуалы предполагают создание защитного круга. Круг делается из камней растений, разных предметов, которые несут в себе энергии четырех стихий. Важно не столько количество предметов, сколько намерения создать для себя защиту и максимальную концентрацию энергии внутри круга. Можно создать круг и таким способом – взять свечу вытянутую руку и, поворачиваясь вокруг своей оси, очертить себя пламенем. А можно просто представить, что ты окружена кольцом ярко светящейся энергии, который защищает место, где ты проводишь ритуал. После окончания ритуала круг нужно разобрать, опять же, не выходя из него. Если создавала его мысленно, просто представь, что он тает и растворяется в пространстве. Если не хочешь создавать круг, просто расположи рядом с собой свои любимые травы, камни и те предметы, которые помогают тебе заряжаться силой. Со всеми этими предметами Нужно установить энергетический контакт при помощи ладоней. Экстренные ритуалы. Иногда возникает экстренная необходимость в магической помощи. Например, если нам надо срочно защититься от какого-то нежелательного влияния или быстро найти выход из сложной ситуации. Я всегда ношу с собой несколько небольших амулетов и камней. С их помощью я призываю силу стихий, заземляюсь и провожу мини-ритуалы. В подобных ситуациях самое главное – заземлиться, соединить свою энергию с энергиями природы и манифестировать желание при помощи заклинания. Чем опытнее ведьма, тем меньше в ее практике экстренных случаев. Она внимательна к пространству и умеет читать предупреждающие знаки. К тому же силы природы благоволят ей и отводят все неприятности. Создавай свои собственные ритуалы. Ведьма не ограничивает себя готовыми ритуалами. По мере знакомства с энергиями природы она узнает, в каких условиях ее магия наиболее эффективна. Настоящей природной ведьме не нужны подсказки. Она создает свои собственные ритуалы. Магическое существо, живущее внутри тебя, твоя внутренняя ведьма, изначально наделена силой, мудростью и знаниями. Прислушивайся к себе, доверяй себе, люби себя. Живи в тесном контакте с природными энергиями, и ты почувствуешь, как нужное знание приходит к тебе в нужный момент. Ничего не бойся, верь в себя, и всё получится. Защитные ритуалы. Многие люди живут в состоянии постоянной усталости и не понимают, почему это происходит. Всё это – признаки утечки энергии. Если после общения с кем-то у тебя вдруг испортилось настроение, и ты почувствовала упадок сил, значит, ты подверглась энергетическому нападению. Силу может отнимать и любая негативная информация. А еще нас обессиливают наши собственные страхи, тревоги и переживания. Нужно позаботиться о своей защите в любой ситуации, которая вызывает страх. И неважно, существует ли опасность на самом деле. Иногда, оказавшись в незнакомом месте, мы чувствуем там неблагоприятную энергетику которое вызывает тревогу и страх. Можно даже не разбираться в причинах, а просто защитить себя от этого. В этом разделе ты найдешь защитные ритуалы на разные случаи жизни. Защита от обид, разочарований и других негативных эмоций. Этот ритуал проводится перед встречей с неприятным человеком или перед событием, которое потенциально может расстроить. Тебе понадобится... Два-три лавровых листа. Столовая ложка измельченных листьев базилика. Можно сушеного. Столовая ложка измельченных хвои можжевельника. Если нет можжевельника, можно заменить его иголками ели или сосны. Столовая ложка морской или поваренной соли. Стеклянная бутылка с пробкой или банка с крышкой. Первое. Налей в литровую бутылку или банку воду комнатной температуры. Второе. Высыпь туда все ингредиенты и хорошо взболтай. Бутылку можно просто закрыть крышкой и хорошо встряхнуть несколько раз. Если ты готовишь настой в банке, можно размешивать его деревянной или пластиковой ложкой. Третье. Продолжая размешивать, произнеси заклинание: Я сохраняю спокойствие и душевное равновесие, чтобы не ни происходило. Никто и ничто не выбьет меня из колеи. Я остаюсь в любви и доброжелательности везде и всегда. Я защищена от любого негатива. Да будет так. Повтори несколько раз. Можешь придумать и свое собственное заклинание. Четвертое. Закрой емкость крышкой и оставь на подоконнике на весь остаток дня и на ночь. Очень хорошо, если настой хотя бы ненадолго окажется под воздействием солнечного или лунного света еще лучше и солнечного и лунного. Пятое. Утром профильтруй настой и ополосни им лицо, руки и тело после душа и умывания. Одновременно с этим опять повтори заклинание. Смывать нельзя. Остатками настоя сбрызни верхнюю одежду, сумочку и предметы, которыми ты часто пользуешься. Шестое. После этого можешь отправляться по делам. Время от времени в течение дня вспоминай заклинание и повторяй его про себя. Защита от ночных тревог и кошмаров Кошмары и страхи посещают нас ночью в том случае, если комната наполнена негативными энергиями. Чтобы избавиться от ночных кошмаров и необъяснимых страхов, нужно почистить помещение с помощью воды, огня и соли, а непосредственно перед сном провести небольшой ритуал. Тебе понадобится 2-3 лавровых листа, столовая ложка соли, стакан воды, защитные камни, гематит, горный хрусталь, опал, бирюза или аметист. Хотя бы один из них, но лучше несколько разных. Первое. Разложи камни рядом с кроватью. Особенно важно, чтобы они были под кроватью и около изголовья. Сосредоточься на мысли, что защищаешь свою спальню. Второе. Раствори в стакане холодной воды соль. Добавь туда же измельченные листья лавра. Третье. Размешай воду в стакане по часовой стрелке и произнеси заклинание. Я очищаю пространство моей спальни от всех посторонних энергий. Я наполняю мою спальню энергиями покоя, мира. Добра и любви Это тихая, мирная и спокойная ночь Дана мне, чтобы я крепко спала И хорошо выспалась Я в полной безопасности Да будет так Ты можешь также придумать Своё собственное заклинание Четвёртое Поставь стакан неподалёку От своего изголовья И оставь его там на всю ночь Утром содержимое стакана Нужно вылить в землю Или в канализацию а сам стакан и ложечку хорошо промыть под проточной водой. Защита дома от токсичных людей. Чтобы в твоем доме не было недоброжелателей, поможет ритуал с солью и полынью, либо крапивой. Тебе понадобится свеча белого цвета, измельченная трава полыни или крапивы, или смесь этих двух трав. Можно брать как свежую, так и высушенную. Особо сильным ритуал будет в том случае, если ты соберёшь травы сама, причём крапиву нужно, не боясь, рвать голыми руками. Несколько столовых ложек морской либо обычной поваренной соли. Чаша или ступка для смешивания. Первое. Зажги свечу и поставь её рядом с чашей, где ты будешь смешивать ингредиенты. Второе. Измельчённые травы смешай с солью в чаше или ступки и, смешивая, произнеси заклинание. Я закрываю мой дом от любого зла. Я впускаю в свой дом только добро. Да будет так. Минут 10-15 смотри на свечу и мысленно повторяй заклинание. Можешь добавить к нему и свои собственные слова. Сказать, от чего конкретно ты хочешь защититься. От чужой зависти, от обидчика. И так далее. Третье. Погаси свечу и обойди весь дом с чашей по часовой стрелке, оставляя в углах, под мебелью, под коврами и в других незаметных местах по щепотке смеси трав с солью. Все это время повторяй заклинание вслух или про себя. Четвертое. Насыпь немного смеси с двух сторон от входной двери, под коврик и обязательно за дверью. Остатки смеси нужно рассыпать на лестнице, в лифте и на дорожке, ведущей к дому. Пятое. Вернувшись, как следует ополоснить чашу под проточной водой. Защита от плохого влияния. Этот избавляет от негативных чувств после общения с неприятным человеком, помогает вернуть силу и восстановить душевное равновесие. Тебе понадобится измельченные растения, Розмарин или полынь. Можно то и другое. Пачка морской или обычной соли. Несколько капель эфирного масла розмарина или можжевельника. По желанию. Полотняный мешочек или просто кусок натуральной ткани, который хорошо впитывает воду. Прочная нитка или кусочек веревки. Ванна с водой. Первое. Положи измельченные травы в мешочек или заверни в кусок ткани и крепко завяжи ниткой или веревкой, чтобы получился узелок. Второе. Набери в ванну теплой воды и раствори там соль. Третье. Погрузи в воду мешочек с травами, чтобы он хорошенько намок. Четвертое. Если хочешь, добавь в воду несколько капель эфирных масел. Пятое. Размешай руками воду в ванне, одновременно произнося заклинание. Я призываю защиту. Защита приходит ко мне. Со мной защита неба. Со мной защита земли. Я неуязвима для зла и неприятностей. Я защищена. Да будет так. Или же свое собственное заклинание. Шестое. Прими ванну и попроси стихию воды и энергию растений. Помочь тебе освободиться от чужих энергий и вернуть твою силу. Представь, что в воду уходят все твои переживания, все плохое настроение, все те негативные эмоции, которые появились вследствие влияния других людей. Седьмое. Спуская воду из ванны, проси стихию земли забрать весь негатив. Восьмое. Мешочек с травами нужно выбросить. Девятое. После ванны прими прохладный душ. И отдохни в течение получаса. Защита от неприятностей, бед и неудач. Тебе понадобится свеча белого цвета, маленький мешочек из любой натуральной ткани, нитка и ленточка, столовая ложка морской соли, один защитный камень небольшого размера на выбор, аметист, горный хрусталь, гематит, агат, опал. Измельченная трава зверобоя, мяты, чабреца или полыни. Можно взять любую на выбор или сделать смесь трав. Чаша для смешивания. Маленький листок бумаги, например, из блокнота, и ручка или карандаш. Первое. Зажги свечу и поставь ее рядом с чашей, где ты будешь смешивать все ингредиенты. Второе. Измельчи травы и смешай их в чаше с морской солью третье положи туда же один или несколько камней четвертое перемешай все руками посыпая камни сверху травами с солью пятое возьми листок бумаги ручку или карандаш и напиши заклинание защита неуязвимость безопасность шестое сложи листок в четверо затем скрутив трубочку перевяжи ниткой и положи на дно чаши под камни, засыпанные солью с травами. Седьмое. Не менее 15 минут смотри на зажженную свечу и время от времени перемешивай содержимое чаши, повторяя заклинание то вслух, то шепотом, то про себя. Ты можешь даже добавить к заклинанию свои собственные слова. Восьмое. Переложи в мешочек все содержимое чаши. Лучше всего будет если ты его заранее сошьёшь сама из хлопка или льна. Завяжи мешочек ленточкой из натурального материала. Девятое. Погаси свечу. Десятое. Держи мешочек всегда при себе. Дома можно положить его в изголовье кровати, а вне дома носи его в кармане, сумочке или на теле. Особенно важно брать его с собой, когда тебя ожидают какие-то сложные задачи, и потенциально неприятные ситуации. Ритуалы для гармонии в любви и отношениях. Эти ритуалы помогут найти любовь, наладить и укрепить отношения. Они также исцеляют от неразделенной любви. Внимание! Природная ведьма не использует магию для присушки, то есть для насильственного привлечения конкретного человека. Если хочешь привлечь любовь, доверься природе, миру, разумным энергиям неба и земли, и позволь им привести к тебе того человека, который подходит именно тебе. Может случиться так, что ты с ним уже знакома, просто еще не знаешь, что вы с ним можете стать хорошей парой. Ритуал построения прочных отношений. Этот ритуал привлечет надежного любящего человека или поможет укрепить существующие отношения. Магические предметы для ритуала Свеча белого или розового цвета. Небольшой кристалл розового кварца. Листья и цветки клевера. Лепестки розы. Четверть стакана оливкового масла первого отжима. Небольшая стеклянная емкость. Флакон, банка, бутылка с пробкой. Фарфоровая или стеклянная чаша. Блюдце или пиала. Первое. За день до ритуала положив в бутылку или банку кристалл розового кварца. Добавь туда же листья и цветки клевера, или лепестки розы. Залей оливковым маслом, закрой крышкой и оставь настаиваться на сутки в темном месте, при комнатной температуре. Второе. Перед ритуалом налей немного масла в блюдце или чашу. Возьми свечу и обмакивай пальцы в масло, смазывай ее движениями сверху вниз, одновременно произнося заклинание. «Счастливая любовь со мной навсегда!» Наш союз долгий, прочный, нерушимый. Да будет так. Смазывай свечу не менее 15 минут и все это время повторяй заклинание. Третье. Поставь свечу на подставку или в подсвечник и зажги ее. Четвертое. Смотри на пламя свечи все время, пока она горит. Представляй, что энергии любви наполняют тебя. Время от времени повторяй заклинание. Пятое. когда свеча погаснет скажи три раза пусть все сбудется шестое остатки масла из блюдца вылей если масло еще осталось в бутылке поставь его в холодильник через некоторое время можно повторить ритуал используя его когда израсходуешь все масло кристалл нужно хорошо помыть и очистить после чего его можно будет использовать снова а растения на которых настаивалось масло Нужно выбросить. Для исцеления от несчастной любви. Этот ритуал поможет избавиться от страданий и открыть свое сердце для новой любви. Внимание! Он не помогает вернуть любимого или заставить его полюбить. Магия этого ритуала только освобождает от душевной боли, печали и страданий. Магические предметы для ритуала трава мяты и ромашки. Можно взять чайные пакетики из магазина. Лепестки розы, цветы и трава клевера. Морская соль. Фарфоровый чайник или кружка с крышкой. Ванна с водой. Первое. Набери ванну тёплой воды. Завари чай с мелисой или мятой. Произнеси над чаем заклинание. Моё сердце спокойно. Моё сердце свободно. Я отпускаю прошлое. Я иду дальше. Я открываюсь для новой любви. Оставь его настаиваться и иди принимать ванну. Второе. Добавь в ванну с водой морскую соль, лепестки роз, листья и цветы клевера и погрузись в нее на 10 минут. Все это время повторяй заклинание. Вода очищает меня. Вода освобождает меня. Боль и страдания уходят. Я очищаюсь. Я обновляюсь. Я освобождаюсь. Четвертое. Выпуская воду из ванны, представь, что вместе с ней уходят прошлые переживания. Пятое. Прими прохладный душ, представляя, как вода смывает остатки печалей. Шестое. Медленно выпей чай. Можно добавить ложку меда. Одновременно мысленно повторяя первое заклинание. Мое сердце спокойно. Моё сердце свободно. Я отпускаю прошлое. Я иду дальше. Я открываюсь для новой любви. Седьмое. Полежи 10 минут с закрытыми глазами. Представляй, как лепестки роз падают с неба прямо перед тобой и устилают дорогу, по которой ты идёшь. Восьмое. Постарайся провести остаток дня в покое, думая о чём-нибудь хорошем. Привлечение любви. Этот ритуал помогает обрести любовь. Очень важно во время ритуала стереть из сознания все образы знакомых молодых людей. Скажи себе, я не знаю, кого я полюблю, но это будет лучший выбор из всех возможных. Когда почувствуешь, что готово, приступай к ритуалу. Тебе понадобится свеча белого или розового цвета, сушеный или свежий базилик. Твоя фотография. Где ты себе нравишься И где нет никого, кроме тебя Кусок обёрточной бумаги и ленточка То и другое розового цвета Первое. Зажги свечу Второе. Некоторое время смотри на пламя Представь, что энергия любви заполняет тебя Она окутывает тебя мягким тёплым коконом Третье. Три раза повтори вслух Я любима Четвёртое. Расстели перед свечой обёрточную бумагу и положи на неё свою фотографию. Пятое. Насыпь сухой базилик вокруг своей фотографии по часовой стрелке. Одновременно произнеси заклинание. «Любовь приходит ко мне. Тот, кто полюбит меня и кого полюблю я, приходит ко мне. Пусть это свершится наилучшим образом и во благо всем». Шестое. Смотри на свое изображение и представляй себя любимой и счастливой. Седьмое. Сделай глубокий вдох и представь, что вдыхаешь энергию любви, исходящую от твоей фотографии в окружении базилика. Восьмое. Выдохни, представляя, что выдыхаешь все свои сомнения, страхи, опасения, и они сгорают в пламени свечи. Девятое. Сделай еще несколько таких вдохов-выдохов. Десятое. Аккуратно заверни свою фотографию вместе с базиликом в оберточную бумагу и перевяжи розовой лентой. Пусть этот сверток еще минут 10-15 лежит перед свечой. Все это время смотри на пламя свечи и представляй себя любимой и счастливой. Одиннадцатое. Затем загаси свечу а свёрток размести в своём алтаре. Время от времени доставай его, чтобы прикоснуться к нему и напомнить себе, что ты любима. Для примирения после ссоры. Этот ритуал поможет помириться как с любимым человеком, так и с друзьями и родственниками. Магические предметы для ритуала. Две одинаковые свечи. Измельчённая сушёная лаванда. Четыре камня на выбор из следующих. Гранат, сердолик, опал, топаз. Можно использовать камни как одного вида, так и разные. Металлическая жаропрочная посуда. Например, старая сковорода, где можно безопасно жечь травы. Первое. Возьми измельченную сухую лаванду и выложи ею окружность диаметром 20 см на любой ровной поверхности, равномерно рассыпая траву по часовой стрелке. Второе. На равных расстояниях друг от друга положи на траву четыре камня. Третье. В центр круга поставь две свечи в подсвечниках. Четвертое. Зажги свечи. Смотри на пламя, стараясь удерживать в поле зрения. Одновременно две свечи. Представь, что в пламени сгорают все обиды, разногласия и ссоры. Пятое. Несколько раз повтори заклинание. Все преграды между нами исчезают. Все обиды и ссоры уходят. Мы вместе. Мы прощаем и прощены. Мы любим друг друга. Шестое. Дождись, чтобы свечи догорели до конца. Седьмое. Затем поблагодари камни за помощь. Собери их и отложи в сторону, чтобы после почистить. Восьмое. Траву собери и сложи в жаропрочную емкость где ее можно поджечь. Будь осторожна. На всякий случай поставь рядом таз с водой. Девятое. Подожги траву и дай ей сгореть полностью. Десятое. Пепел можно развеять по ветру, смыть водой или закопать в землю. Избавиться от ненужных отношений. Иногда нам нужно разорвать отношения, которые тяготят и не приносят никакой радости. Ритуал поможет тебе расстаться спокойно и безболезненно, а также избавит от возможных преследований и шантажа того, кто не хочет тебя отпускать. С помощью магии ты разорвешь связывающие вас узы, и вы оба почувствуете себя свободными. Магические предметы для ритуала. Тонкая свеча, лучше восковая. Черная нитка из натурального материала. Хлопок, лен. Главное, чтобы там не было синтетики. Длиной примерно 1 метр. Камни. Малахит или нефрит. Можно оба. Травы. Полынь, крапива или лавровый лист. Можно использовать по отдельности или в любых сочетаниях. Оливковое масло первого отжима. Стеклянная бутыль или банка с плотной крышкой. Фарфоровое блюдце. Первое. За сутки до ритуала, положив стеклянную емкость камни, насыпь измельченной травы. И залей оливковым маслом, чтобы масло было по объему примерно в три раза больше, чем остальных ингредиентов. Закрой крышкой и оставь настаиваться в темном месте. Второе. Приступая к ритуалу, поставь свечу на подставку, но не зажигай. Третье. Налей настоявшееся масло в блюдечко и обмакивай в него пальцы. В течение 5-7 минут хорошенько смазывай свечу сверху вниз. Представь, что ты видишь перед собой человека, с которым хочешь закончить отношения. Обратись к нему по имени вслух и скажи. Наши отношения закончены. Я освобождаю тебя. Я освобождаю себя. Я радостно расстаюсь с прошлым, потому что меня ждет новый этап жизни. Меня ждут перемены к лучшему. Я благодарю наши отношения и отпускаю их. Теперь я полностью свободна. Да будет так. Повторяй это заклинание все время, пока будешь смазывать свечу. Четвертое. Закрепи конец нити сверху у фитилька свечи, просто вдавив его в воск. После чего намотай нитку на свечу против часовой стрелки так, чтобы витки не пересекались и не ложились довольно плотно друг к другу. Нижний конец нитки тоже закрепи, вдавив его в воск у основания свечи. Пятое. Зажги свечу. Она должна сгореть полностью вместе с ниткой. Пока она горит, смотри на пламя и повторяй заклинание. Не гаси свечу, пока она не догорит до конца. Если свеча погасла, нужно взять новую свечу, нитку и начать все сначала. Шестое. Когда свеча догорит, собери остатки воска, обгоревшие нитки, сложи в целлофановый пакет и выброси. Седьмое. Если масло осталось, убери его в холодильник, чтобы при необходимости использовать для повторения ритуала. Если масло закончилось, камни нужно будет почистить, а остальное выбросить. Для усиления привлекательности. Этот ритуал поможет раскрыть твою внутреннюю красоту, так что она отразится на твоем лице и в глазах, в походке, жестах, движениях и ты поневоле начнёшь притягивать взгляды окружающих. Магические предметы для ритуала. Две свечи, белая и красная. Квадратный кусок фольги или глянцевой обёрточной бумаги золотистого цвета, размером примерно 20 на 20 сантиметров. Такого же размера квадратный кусок кружевной ткани красного или розового цвета. Красная ленточка. Сушёный измельчённый базилик. Высушенные лепестки розы. Гранат или розовый кварц. Первое. Поставь рядом свечи и зажги их. Второе. Перед свечами положи на ровную поверхность кусок кружевной ткани, а на нее сверху фольгу или оберточную бумагу. Третье. Смотри на пламя и представляй, что огонь наполняет тебя энергией любви. Четвертое. Закрой глаза и представь что у тебя ангельская красота, безупречная и совершенная. Посмотри на себя любящими глазами и увидишь совершенную красоту. Пятое. Открой глаза и насыпь в центре квадрата из оберточной бумаги измельченный базилик. Затем положи 3-4 лепестка розы. Сверху – камень, гранат или розовый кварц. Шестое. Подержи сверху руки ладонями вниз на высоте примерно 10 сантиметров. Наполни травы и камни энергиями любви, вложи в них тот образ красоты, который ты только что создала. Седьмое. Произнеси заклинание. Моя красота раскрывается и расцветает. Моя красота – это свет, который виден всем. Я красива, я привлекательна, я любима, да будет так. Повтори несколько раз. Восьмое. Соедини углы квадрата из бумаги и ткани, чтобы получился красивый узелок, и перевяжи красной лентой. Девятое. Погаси свечи и поблагодари все силы природы, которые помогали тебе. Десятое. Держи узелок у изголовья кровати. Этот амулет будет хранить твою красоту и привлекательность.